Глава 5. О схождении Господа для смешения языка, занимавшихся постройкой башни. «Ибо выражение Писания, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие» — Бытие глава 11, стих 5. «То есть не сыны Божии, а то, живущее по человеку общество», которое мы называем земным градом, значит не то, чтобы двигался с места Бог, который всегда и повсюду весь. Говорится, сошел в тех случаях, когда он совершает нечто такое, что, будучи совершено некоторым чрезвычайным способом, отличным от обычного течения природы, показывает некоторым образом присутствие его. Равным образом и непосредством осмотра узнает в известное время тот, кто никогда не может чего-либо не знать. Но говорится, что он в известное время видит и узнает, потому что дает себя видеть и узнать. И так не столько сам град был осмотрен, сколько Бог дал ему видеть себя, когда показал, до какой степени он ему не угоден. Можно, впрочем, понимать это выражение и так. «Бог сошел к упомянутому граду, потому что сошли к нему ангелы, в которых он обитает». Так что последующие слова «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык», и так далее, вплоть до слов «Сойдем же и смешаем там языках». Бытие, глава 11, стихи 6 и 7. Представляет собою повторение сказанного с указанием на частности упомянутого сошествия Господа. Ведь если Господь уже сошел, то какой смысл имеет выражение «сойдем же», разумея, что это сказано ангелами, как не тот, что сошел через ангелов, тот, кто присутствовал в сходивших ангелах? Он не говорит «придите и сойдя смешайте», но «сойдем же и смешаем» этим прекрасно показывается, что Он так действует через Своих служителей, что и они являются соработниками Божиими, как говорит апостол, ибо мы соработники у Бога. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 9. Глава 6. В каком смысле нужно понимать разговор, который ведет Бог с ангелом? Можно было бы и в словах, сказанных при сотворении человека, «сотворим человека», Бытие, глава 1, стих 26, видеть указание на ангелов, потому что Бог не сказал «сотворю», но так как далее следует «по образу нашему», представлять же, что человек создан по образу ангелов, или что образ ангельский и Божий один и тот же, невозможно то совершенно правильно, разумеется, в том месте множественность Троицы. Поскольку же Троица — это есть единый Бог, то после слова «сотворим» Писание говорит «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию» Бытие, глава 1, стих 27. Они сказано «сотворили боги» или «по образу богов». Можно было бы и в рассматриваемом месте разуметь ту же Троицу, как будто бы это Отец говорил Сыну и Духу Святому «Сойдем же и смешаем там языках», если бы что-нибудь мешало нам разуметь здесь ангелов. Но скорее им прилично приходить к Богу святыми движениями, то есть благочестивыми помышлениями, посредством которых они вопрошают неизменную истину — как вечный закон при дворе Царя Небесного. Движение же это, которым приходят неудаляющиеся, устойчиво. И говорит Бог с ангелами не так, как говорим мы между собою, или как мы говорим к Богу, к ангелам, или когда даже ангелы с нами, или Бог через них к нам, но говорит своим неизреченным образом, а для нас это обозначается на наш манер. Ибо речь Божия — возвышенное действие Божие, она есть неизменяемая причина самого действия, не выражающаяся в приходящем звуке, но представляющая собою силу вечно пребывающую, временно же действующую. Эту речью говорит Бог ангелам святым, созданным далеко не так, как мы когда же и мы улавливаем нечто из такой речи своим внутренним слухом, приближаемся к ангелам и мы. Но в настоящем сочинении я не ставил своей задачей войти в подробное рассмотрение родов речи Божией, ибо неизменяемая истина говорит умам разумные твари или непосредственно неизреченным образом, или посредством изменяемой твари, то духовными образами нашему духу, то телесными звуками чувству телесным. Выражение же «и не отстанут они от того, что задумали делать» Бытие, глава 11, стих 6. Имеет, конечно, смысл не утвердительный, а как бы вопросительный, какой употребляется обыкновенно при угрозах, подобно тому, как некто говорит не выступят, вооружившие они всем городом в погоню. Понимать, следовательно, нужно так, как, если бы было сказано, разве не отстанут они от того, что задумали делать? То есть, если бы так было сказано, не выражалось бы угрозы. Говоря «разве не», мы прибавляем «разве» для менее понятливых, потому что интонацию голоса того, кто это произносит, Изобразить на письме не можем. Итак, от упомянутых трех человек, сыновей Ноя, Получили начало рассеянные по странам земли 73, Или вернее, как уяснится это впоследствии, 72 народа и столько же языков. Народы эти, разрастаясь, наполнили острова. Число народов, впрочем, значительно превысило число языков. Мы знаем в Африке очень много варварских народов, говорящих на одном языке. А что люди с размножением рода человеческого могли посредством судоходства переселиться жить и на острова, кто в этом станет сомневаться? Глава седьмая. Все ли роды бессловесных животных, даже на отдаленнейших от земли островах, произошли из числа тех, которые сохранены были в ковчеге от истребления потопом. Но возникает вопрос относительно разного рода бессловесных животных, которые не составляют предмет заботливости человеческой и не рождаются из земли, как лягушки, а размножаются только посредством совокупления самца и самки, каковы волки и другие того же рода. Каким образом могли они после потопа, которым было уничтожено все бывшее в Ковчеге, появиться даже на островах, если порода их была восстановлена именно теми, которые сохранились в Ковчеге? Можно, конечно, думать, что они переплыли на острова, но это разве только на ближайшие? А между тем, есть острова, находящиеся на таком большом расстоянии от материков – что до них никакие животные доплыть не могли. Нет ничего невероятного и в том предположении, что люди из страсти к охоте, поймав их, перевезли с собою и таким образом развели их породы в тех местах, где жили сами. Хотя нельзя отрицать, что они могли быть перенесены по велению или соизволению Божию и ангелами но если они родились из земли, соответственно, своему первоначальному происхождению, когда Бог сказал «Да произведет земля душу живую» Бытие, глава 1, стих 24, то из этого станет еще очевиднее, что в ковчеге были всякие роды животных не столько для восстановления их пород, сколько для таинственного преобразования различных народов в церкви, так как на островах, куда животные перейти не могли, многие из них были произведены землею.